Глава 12. Тучная женщина осторожно спускалась по крутым каменным ступеням. Каждый шаг сопровождался болью, она с трудом дышала. Рыдание мальчика не давало ей заснуть. Он проплакал почти всю ночь. Хорошо хоть вокруг нет соседей. Она крикнула в темноту: "Прекращай уже, а то еды не дам". Она держалась в тени, не хотела, чтобы он на неё указал, если выйдет отсюда живым. Мой чушка был смышлёный, мог потом доставить ей неприятностей. Я хочу домой. Я хочу к маме, плакал мальчик. Женщина проборчала что-то себе под нос, а потом выкрикнула: "Не выйдет. Тебе придётся какое-то время оставаться со мной. Твоя мамочка говорит, чтобы ты был хорошим мальчиком". Подвал был тёмный, сырой и холодный. Ни окон, ни отопления. Женщина дала ему старое одеяло для тепла, но матрас на кровати был тонкий и сырой. Она приковала мальчика за запястья к рёву в стене. Он мог отойти от кровати не больше, чем на метр. Она не хотела, чтобы он сбежал. С её весом и дыханием она едва ли смогла бы его отловить. Я хочу к маме. Мне здесь не нравится. Жалостно сказала он с хлиповая. "Рекрати, парень. Ей не было его жалко, никаких угрызений совести. Если пацан вернётся к Бэлле, он получит всё её внимание. Нечего с ним нежничать". Она поставила миску с кашей и воду на пол рядом с матрасом. "Вот тебе еда, а это ведро для туалета". Она подвынула его к нему. Мальчик закашлялся сильно, с хрипом. "Что это с тобой? Мне нужен мой ингалятор". Прорыдал он. Она понятия не имела, о чём он. «Заткнись и ешь. Если холодно, полезай под одеяло». «Я хочу домой. Мне нужно моё лекарство. Мама даёт мне его каждый день». «Какое лекарство?» Женщина подошла чуть ближе и получила удар в голень. «Ах ты, гадёныш!» Женщина выключила фонарь и схватила мальчика за руку. Он завыл от боли и начал плакать по-настоящему. Перекрати орать, или я перережу тебе горло. Вернувшись на кухню, она взяла телефон и пролистала список номеров, пока не нашла номер человека, который принёс сюда ребёнка. Сколько? Я уеду в отпуск в конце недели, так что думай быстрее. К тому времени вернётся наша Мэри, и если ты оставишь его с ней, будешь рисковать. Слишком мягкосердечная. Вот в чём её проблема. Она привяжется к пацану, захочет ему помочь. Надо с ним разобраться до её приезда. Она слушала. Он говорил ей проявить терпение. Терпение. Ему-то что? Не он же разбирается со всеми проблемами, с этими воплями от мальчика, от нинеприятности. Она слышала в новостях, половина Йоркширской полиции ищет его. Слишком рискованно. Она хотела выйти из игры до конца недели, или у тебя будет куча проблем, пригрозила она. Лили оторвала взгляд от экрана компьютера. На её банковском счёту ничего нет, сэр. Она получает зарплату из колледжа и всё. Больше никаких платежей, а ещё никаких алиментов. Так что она соврала, когда сказала, что Паркер платит ей каждый день. Больших выплат по счёту также нет, так что идея с шантажом не подтверждается. Значит, она нам врёт. Но почему? Мэтт Бриндл включил свой компьютер и начал искать. Он хотел узнать как можно больше о Белле. Должна быть серьёзная причина, почему она врёт об отце ребёнка. «Может, Гейб Паркер пропал? Не может больше платить алименты? И она была права насчёт его работы. Он может быть где угодно». «Нет, она что-то скрывает, и я хочу знать, что. Возможно, её сын пропал из-за этого. Есть что-нибудь по записям разговоров? Будут у нас после обеда. У неё нет городского телефона». Мэтт вернулся к своим поискам. Белла Ричардс превращалась в настоящую загадку. Два часа спустя он постучал в дверь кабинета Дайсона. Тот широко ухмыльнулся. «Осваиваешься? Я знал, что ты будешь в порядке. Не мог ты это бросить. Работа полицейского у тебя в крови». «Возможно, вы правы, сэр». «Ну так что, приблизился к мальчику?» «Нет, и это дело стало намного запутаннее. Карлайв работает над убийством Фишера». Даison кивнул. Логично, он же занимался предыдущими пятью. Вы не знаете, он интересовался прошлым Беллы. Можешь спросить его, но не думаю. Она не под подозрением. Что ты дошёл? «Между нами мы с Лилей проверили все записи, какие только возможно, включая записи рождения, брак и смерти по ней и ее мальчику». «Ничего. Два года назад, до того, как она переехала в этот дом и начала работать в колледже, ни у Беллы, ни у ее сына не было никакого прошлого. Они не существовали, сэр». Телбот нахмурился. «Не может быть. Наверняка тут какая-то ошибка. Записи пропали. Она же подавала рекомендации, устраиваясь в колледж. А при покупке дома в ипотеку должны были проверить ее счета». «Лили сейчас этим занимается, а я поищу в полицейской базе». Дайсон пожал плечами. «Не думаю, что по ней что-то было. Наверное, чей-то и косяк в архивах. Почему бы не спросить ее саму? Узнать, откуда она переехала, посмотреть, что скажет». «Я спросил её об отце мальчика, и она соврала. Мы нигде не можем найти его следов. Я и не думаю найти что-то на неё, сэр». Дайсон включил компьютер. «Ну ладно, давай посмотрим, что есть. Спорим, что максимум, что мы найдём на неё – штраф за парковку». Следующие пару минут Мэтт наблюдал, как Дайсон просматривает полицейские записи. «Говори уже, ничего, чиста как стёклышко». Как я сказал, я не рассчитываю найти на неё что-то в полицейских базах, сэр. Но раз мы не можем найти ничего о Бэли или её сыне, как насчёт программы защиты свидетелей? Дайсэн покачал головой. Если это так, то мы ничего не узнаем. У нас был похожий случай пару месяцев назад в Лиции. Парень, с которым команда хотела пообщаться, был в этой программе. Мы знали, что у него ключевая информация, но были вынуждены отступить. Сердце Мэтта оборвалось. Если его подозрения окажутся верны, это будет значить, что доступ к информации будет ограничен или его не будет вообще на протяжении всего расследования. И что теперь, сэр? Нам важно узнать о ней побольше. По меньшей мере, кто на самом деле отец Олли? Похоже, что Гейб и Паркер – часть выдуманного прошлого, написанного для нее. Он наблюдал, как Дайсон ломал над этим голову. Что-то здесь не так. Была Ричардс, тут жертва. Её сын пропал. С чего ей что-то утаивать? Так почему мы не можем найти о ней никакой информации, сэр? Ладно, я переговорю с помощником начальника полиции. Может, он добудет нам что-нибудь. Ну, я не обещаю. Убедите его, сэр, ценой может быть жизнь ребёнка. Мы бы не спрашивали, если бы нам не была действительно нужна эта информация. Когда он вернулся в офис, Лили всё ещё корпила над этим. Она действительно загадка вот уж точно. Я ещё раз просмотрела записи, чтобы убедиться. Этой женщины как будто не существует. Метки в ну. Её и нет, Лили. По крайней мере, Бэлл и Ричардс не существуют. Её ипотека подтверждается, зарплату подтвердили в колледже, и она внесла значительный депозит. Рекомендации, которые она предоставила колледжу, не существуют. Я поговорила с администрацией, но они отказались дать комментарии или им сказали не распространяться об этом. Ну кое-что есть. В её показаниях указана дата рождения мальчика. Конечно, мы понятия не имеем, где он родился, но я могла бы найти всех мальчиков, чьё рождение было зарегистрировано под именем Оливер в Великобритании за эту дату. Мэт покачал головой. Их будут сотни. Оливер одно из самых распространённых мужских имён. Кроме этого, мы даже не уверены в том, что дата рождения настоящая. Это неблагодарная задача, Лили. Нам нужно больше информации, чтобы продолжить работу.